Как мы видим, в письме поднят широкий круг вопросов, связанных их с видимой и с невидимой сторонами деятельности Гималайской общины. Но эта вторая сторона находится за пределами нашего разговора. Наш разговор о реальном графе Сен-Жермене как об исторической личности и о представляемой им Шамбале как руководящей силе планеты. Проблема эта представляет жгучий интерес именно сейчас, когда ни для кого не секрет, что наша планета вступила в эпоху катастроф. Все средства массовой информации говорят об этом, все государства создали в системе правительств органы чрезвычайных ситуаций. К сожалению, о гималайской твердыне, которая не однажды устами своих пророков, того же Сен-Жермена, Нострадамуса, Блаватской, Рейриха, Кейси, и других, предупреждавших о грозной опасности, нависшей над человечеством, дальше разговоров, а порой дешевых страшилок или наоборот зубоскальств, в желтой прессе, дело не идет. Сопоставляя время Сен-Жермена с нашим, следует подчеркнуть, что не высшие планетные силы провоцируют революции или природные катаклизмы. Причина – это. В двухполюсном бинарном принципе бытия, изначально заложенных в природу и в человека, космос, хаос, свет, тьма, добро, зло и производные война, мир, ночь, день, зима, лето и другие бесконечные пары противоположностей являются двигателями развития природы и общества. Пока противоречивая природа бытия неосознана как движущая основа эволюции, где, собственно, двигателем служит первая часть Биннера – добро, а почвой – вторая – зло, пока равновесие двух этих начал сознательно не достигнуто, мир развивается по принципу маятника, качаясь из одной крайности в другую, а пустошительные войны переходят в мирную стагнацию. Освободительные революции в жестокую диктатуру, природные катаклизмы в более или менее продолжительные периоды благоденствия, уменьшить амплитуду маятника или совершенно исключить принцип шарахания из крайности в крайность, по крайней мере в индивидуальной судьбе человека можно лишь путем расширения сознания, как это делали пророки и их последователи. Если советом пророков следовали руководители стран. Равновесие достигалось и в жизни народа. Все выше сказанное хорошо прослеживается в разнообразной и, как уже говорилось, неплохо документированной деятельности графа Сен-Жермена в Европе XVIII века. Его главные интересы были сосредоточены на Франции, игравшей ключевую роль в европейских делах того времени. Этой стране предстояла задача потрясти феодальную Европу. перевести ее на рельсы капиталистического развития. Правящая же во Франции династия Бурбонов вызывала всеобщее национальное раздражение, переходящее в ненависть. Непрерывная цепь военных конфликтов с Англией разоряли казну. Непомерные налоги тяжким бременем вложились на крестьян и буржуазию о жадные аппетиты двора Людовика XVI и безответственной аристократии. безнравственная политика верхушки католического духовенства вызывали отвращение всех сословий. Первое, что обращает на себя внимание в деятельности Сен-Жермена, это попытки уменьшить температуру ненависти к власти. Прежде всего он предлагает усилия к заключению долговременного мира между Францией и Англией. Усилия не увенчались успехом. Сен-Жермен одновременно ведет переговоры с промышленниками. и банкирами страны по оздоровлению экономической жизни страны, при этом сам открывает мануфактуры, магазины, лаборатории, рекомендует в производство новые красители для тканей. Он также действует в масонской среде, где был чрезвычайно авторитетен, хотя, вопреки молве, не состоял ни в одной из лож. Стремясь ослабить радикальное масонское крыло, жаждущее королевской крови, Когда ей эти попытки не удались, и на Конгрессе масонов 1786 года во Франкфурте было принято решение об убийстве королевской четы во Франции, Сен-Жермен информирует о решении масонов Людовика XVI и Марию-Антуанетту, советует им покинуть Францию, а невозможность перевести революцию в умеренное русло, развязанное после казни королевской четы, краловая Вакханария. заставляет сенжермены обратиться к поискам человека, который мог бы не только остановить революционный террор во Франции, но и осуществить объединительные меры в отношении всей Европы. Выбор графа попал на Наполеона. Конечно, это был сам по себе человек выдающийся дарований, но его потрясающая удачливость во всех военных кампаниях до похода в Россию, а также мудрое государственное переустройство Франции. сохранившиеся до сих пор. всем этим Наполеон обязан ведущей руки Сен-Жермен, и катастрофа, постигшая французского императора, тоже результат нарушения главного условия графа. Великий завоеватель и реформатор Европы не должен был приступать ее пределы и вторгаться в Россию. Как только Наполеон нарушил это условие, Сен-Жермен, используя свои масонские каналы, Пригласил на встречу в Швеции Кутузова, а светлейший князь был масоном, довольно высокой степени и сделал ставку на него. Все эти архивные сведения давно опубликованы в Европе, теперь они переведены и обнародованы в России. Известны очень немногочисленные записи, сделанные рукой самого Сен-Жермена, а также авторитетные свидетельства его высказываний. В одном из писем Махатм, великий учитель Кутхуми, пишет. Розен Крейтс передавал свое учение устно. Сен-Джермен записал свою доктрину цифрами. Его единственный шифрованный манускрипт остался у его верного друга и хозяина, великодушного немецкого принца, из чьего дома он ушел последний раз домой. Неудача, полная неудача. Эти слова Сен-Джермена Кутхуми в наибольшей степени посвященного в миссию Сен-Жермена. Исследовательница данной миссии Джин Овертон Фуллер комментирует так. Последнее восклицание вместе с некоторыми другими указаниями в письмах показывает, что карьера Сен-Жермена в Европе рассматривалась на крыше мира в цитадели Гималайского братства, как трагикомедия. Так мало то, что он пытался делать, было понято теми, кому он представлялся. Фарс. хорошо объясняющий обычное предпочтение учителей не выходить из своей цитадели. Письма Махатмы Кутхуми были опубликованы в XIX веке, но теперь в XXI, казалось бы, нет оснований рассматривать миссию Сен-Жермена как полную неудачу. Ведь основные цели, поставленные графом, процветающая экономика Европы и союз ее стран достигнуты, хотя и с большим опозданием. но именно в этом факте опоздании заключена справедливость загадочной оценки великими учителями европейского акта истории восемнадцатого века как трагикомедии. Европа пришла к объединению спустя два века против задуманного санжовменным срока, после двух мировых войн, накануне затопления европейского материка, что, кстати, также было предсказано Махатмами в девятнадцатом веке. Теперь этот процесс. очевидно протекающий на глазах мирового сообщества стал предметом бурного обсуждения в западных СМИ, особенно проблема предстоящей миграции миллионов европейцев, куда? Некоторые ключи к пониманию миссии Сен-Жермена как великого учителя дают записки графини де Адемар, с которой граф находился в переписке. Так на ее просьбу предотвратить гибель королевской династии во Франции Сен-Жермен отвечает. Я писал вам уже о том, что не могу ничего сделать, ибо руки мои связаны более сильным, нежели я сам. Существуют времена, когда укрытие найти невозможно, ибо Он приказал, и воля Его должна быть исполнена. Этими словами подчеркнуты пределы власти великих учителей; они могут способствовать более благоприятному ходу событий, но сами события предотвратители отменить не могут. В、своих действиях учителя руководствуется волей своих учителей и так по всей цепи космической иерархии. В этом отличие миссии Махатмы от деятельности других пророков, таких, например, как Мишель Нострадамус. Он, как известно, тоже предсказал ряд грядущих исторических перемен, в том числе начало затопления Европы в конце XX века, но оставил лишь информацию к размышлениям. Тогда как миссия великих учителей всегда сопровождена активной деятельностью по минимизации мрачных аспектов предстоящего будущего.